Глава 42 Дьярви. Погреб, где хранилось мясо, находился совсем рядом. Затравленно покосившись на нас, повариха распахнула тяжелую дверь. В нос ударил запах свернувшейся крови. Растягнув на себе легкую куртку, я спрятал розану под нее, чтобы она не дышала этим. Уже и вовсе пожалел, что взял ее с собой. Нечего моей ведьмочки тут делать, смотреть на туши, нюхать эту вонь. Бочки с кровью убрать и больше их здесь не хранить. Выносите на улицу, а чтобы мухи не завелись, закупоривайте надежнее. Да, лорд, прошептала женщина. Да, за такое я бы всех обезглавил на месте, рявкнул молчавший до этого брек. Нам назло людей на голод обрекли. «За такие дела старому козлу голову снять надо». «Успокойся, друг. Снимем. Но сейчас не до Альфы, Огора. Что делать-то будем?» Брэк запустил пятерню в волосы. Да я и сам понимал весь масштаб трагедии. Удерживая в объятиях тихо жену, я молча оценивал объем предстоящих проблем. А он был немалый. «В замке хоть один поросенок остался?» Этот вопрос ответа особо и не требовал. И так понятно, что вряд ли. «Нет, лорд». Голос кухарки звучал все тише. «Хорошая женщина сразу видно, путевая. Вину чувствует, которой и нет на ней. А птица...» Брэк зашел внутрь и осмотрелся. «Пара куриц у сараев», — шепнула Розанна. Я, когда от густого пряталась, они там бегали. Прижимая ее одной рукой к себе, второй оперся, о косяк двери. Признаться был в легкой растерянности. Такие проблемы решать мне еще не приходилось. Это тебе не замок захватить, это его прокормить, найти птицу и под охрану. Негромко произнес, глядя на гирлянды мелких ощипанных тушек. Я не шучу брек. Как бы глупо это ни звучало. Да какие тут шутки. Весь свинарник поди тут висит. Мой друг покрутил тушу свиньи. Что делать-то с таким количеством мяса? Куда его? Коптить, солить, что угодно делать, выдохнул я. Главное, чтобы не пропало. Повисло тяжелое молчание. Осень поздняя на дворе. Зима не за горами. И тут такое... Я чем людей кормить буду? Тут недостаточно холодно, чтобы это уберечь. А ямы погребные в замке имеются? Брэк осматривал валяющихся в ящике наспех ощипанных гусей. Нет. Кухарка покачала головой. Были еще при прежнем Альфе, но затопила их, а восстанавливать никто не стал. Засыпали и все. Затопила, не понял я. «Неправильно укрепили, не та глубина», — тихо пояснила Розанна. «Грунтовые воды подтапливали». «Ясно, ям совсем нет. Только у людей в домах. А в замке мы никогда не забивали животных на зиму, только птицу, и то гусей и уток». «Значит, возвращаемся к тому, что мясо нужно коптить и солить в бочках», — процедил я. «Тут это долго не провисит». «До морозов не дотянем, все стухнет. А по весне будем рыть холодильные ямы. Сейчас уже не до того. В коптильне все туши несите». «Это невозможно, лорд», — шепнула Роза. «Слишком много». Она выглядывала из-за ворота куртки. А поросята, наверное, остались только те, что у зверинца разбежались. Помните, в день нашей первой встречи? «Это нас не спасет. Я уткнулся носом в волосы жены, тяжело соображая. Мой взгляд упал на бледную кухарку. «Ваше имя?» «Вы не назвались?» Обратился я к ней. «Тина, лорд». Она вжала голову в плечи, опасаясь моего гнева. Но я понимал, что эти люди ни в чем не виноваты, и голод грозит в первую очередь им. «Тина», — выдохнул я. «Ну что же, Тина?» Сколько из этого всего вы сможете уберечь? Она открыла было рот, но призадумалась. Большие коптиль недавно уже не используют. Нет щепы. Ее голос звучал совсем тихо. Брек, я глянул на своего управляющего. Что нужно, сделаем? Басом произнес он. Лес уже рубят. Щипу достанем. Уголь практически под ногами, для печей все привезем. И при этом такое запущение проворчал я искренне не понимая происходящего. Будет тебе тина и щипа и дрова. Сколько твои женщины с привлечением местных могут уберечь от порчи? Птицу всю? Неуверенно шепнула она. Мясо? Нет у нас столько соли. У вас нет. А где взять? Я собрался с мыслями. В деревне на побережье, задумчиво произнесла Розанна, день отсюда пешим ходом, они добывают ее из соляных источников. Отлично. Брек растер ладони. Привезем. Но на все нас не хватит. пожилая кухарка покачала седой головой. Просто не успеть. Тина, она тут же обернулась ко мне. Четко оцени, сколько вы сможете переработать, остальное раздать местным. Все до последнего куска. Раз у них есть глубокие погреба, так и думать не о чем. Людям, шепнула недоверчиво кухарка. Вы отдадите это все просто так? Нет, женщина. Я зарычал, понимая, что тут куда больше сотни тушь. Я буду смотреть, как оно все тухнет, только потому, что ни у кого ума не хватило вырать холодильные ямы. Раздать сегодня же. И лучше отдайте, если поймете, что сил ваших не хватает». «Хорошее решение». Брек размял шею. «Удушил бы гада». «Ещё представится возможность. Мне этот старик хорошо задолжал. Поперёк горла уже стоит». Скотный двор до весны можно и не искать, он весь висит. Приводи здесь все в порядок, друг, не экономь. А то дороже обойдется. Зима это будет не сытой. Может из столицы пригласить торговцев? Предложил он. А придут? Меня раздирали сомнения. Драконы нет, а перевертыши почему бы и нет. На поросятах не написано, кто их растил. «А кормить в зиму чем?» Я почему-то посмотрел на жену. Карма заготовили», — шепнула она. «Созывай, брек, я кивнул. «И побыстрее, пока не выпали снега». «Альфа-огр больше охотой жил, но и скот держали», — прошептала, словно в оправдание, моя девочка. «Я вижу, Розана, как он жил. Мне такой вариант не подходит». «Тина!» Я обернулся на кухарку, она снова сжалась. «Да не трону я тебя. Твоя тут где вина? Хватит трястись, это раздражает. Вычистить тут все. С мясом ты поняла? Если нужна помощь, то задействуй всех. Оплата — вот этими тушами». У нее засверкали глаза, и такое воодушевление на лице. «Лорд!» «За такой кусок мяса они ночевать над коптильными будут?» В ее голосе я слышал некий восторг. Мне потребовалось пара мгновений, чтобы понять, что является причиной радости. «Тина, а в деревнях голод?» «Еще какой, господин!» Она кивнула. Старый альфа для простого люда охоту ограничивал строго. «Браконьерничаем, чего скрывать, и сами узнаете!» Детей-то кормить надо. Кто при замке работает, живет еще куда ни шло, остальные впроголоть. Ясно. Тогда не жалей. Отдавай, не сомневаясь. Сколько вообще семей в прилегающих к замку деревнях? поинтересовался я. Да кто же считает, лорд? Она пожала плечами. А надо считать. Я тяжело вздохнул. Помещение проветрилось, и дышать стало легче. «Займитесь тушами и приведите в порядок комнату Леди Розы. Конечно, уже ничего не вернешь, Но придет весна, и все можно будет собирать заново». «Мне бы в огород», — встрепенулась Розанна. «Там хоть черенки какие собрать». «Огород где?» — спросил я грубовато. «За стенами?» — пролепетала она. «У пруда за зарослями кустарника?» «Нет», — я покачал головой. «Теперь он будет на территории замка. Нечего тебе по тем тропкам простолюдинкой разгуливать». «Но так всегда было. А теперь будет по-другому». Опустив голову, я заглянул в ее глаза. «Моя жена без охраны разгуливать за стенами замка не будет, и всё тут. Это не обсуждается». Поднявшись на верхние ярусы, я осматривал помещение за помещением и понимал, что ремонт этого замка меня разорит. Мрачнее сдерживал себя и спешно искал выхода из положения. Роза следовала за мной тенью, что-то поясняла, рассказывала о предназначении комнат. Северное крыло и вовсе оказалось нежилым». Отворяя очередную дверь, заметил, как жена оперлась о стену и прикрыла глаза. «Розанна!» Склонившись, я приподнял ее голову за подбородок. Устала. Она кивнула. Казалось, моя розочка была расстроена, и еще и явно было стыдно за свое преданное. «Что ты, милая, хочешь отдохнуть?» Она молча покачала головой. Взяв ее под локоток, повел в большой зал. «А скажи, что здесь приносило доход? Ведь не всегда замок был в таком запущении». «Нет, не всегда». Голосок ее дрожал. «Мой дед обожал драков и разводил их. Хорошие ящеры стоят немало. Еще сады были, поля. Значит, хозяйственный мужик был», — сделал я свои выводы. «Да, но жестокий очень. Золото любил, но при нем замок процветал». «Жестокий?» Я взглянул на жену. И в чем это выражалось? Она замялась, отвернулась и отвечать не хотела. Пару минут мы шли молча, но я не выдержал первым. «Розанна, а расскажи мне подробнее проклятие. О нем тут все болтают?» «Побледнела». «Испугалась. Розанна. Поджала губы. «Подумай, лучше я узнаю от тебя, чем начну собирать сплетни. «Ты так не думаешь?» Кивнула. Остановившись посреди зала, я решил, что на сегодня с меня хватит. Подхватив жену на руки, распорядился принести на ужин и ушёл в свои покои. Моя розочка дрожала, прижав руки к груди. Она нервно прикусывала нижнюю губу, и я не мог ею налюбоваться, такая невинность и моя. Зайдя в спальню, усадил ее на кровать и присел рядом с ней. Мне был противен ее страх. «Я разве обижал тебя, Розанна?» «Нет». «Тогда почему ты не смотришь на меня?» Она молчала. Я знаю, что прошло еще слишком мало времени, чтобы ты доверяла мне, а я тебе. Но, душа моя, я простил тебе предательство, а ведь мог и покарать. Я понимаю это. Ее голос упал до шепота. Тогда расскажи мне об этом проклятии.